Джон и Дженни Сатаны оказались людьми по-своему утонченными, лишенными предрассудков и дружелюбными. Они были из тех, кого не пугает неожиданный гость. У них для него всегда найдется чашечка чая. Джона явно не устроили мои неуклюжие объяснения, и он все порывался устроить мне перекрестный допрос, но Дженни сдерживала его. Я твердо держался в версии о внезапных приступах потери памяти и сообщил. Что со вчерашнего вечера, когда был в Денверском Нью-Браун-Палассе, ничего не помню. Он выслушал меня и сказал. Ну ладно, все это очень интересно, даже увлекательно. Думаю, что кто-нибудь захватит вас в Болдер, а оттуда автобусом доберетесь до Денвера. Он вновь осмотрел меня с ног до головы. Но если взять вас в клуб, боюсь, ваше появление вызовет сильное любопытство. Я осмотрел себя и почувствовал неловкость от того, что я был одет, а они нет и при этом неестественно выглядел именно я, а не они. Джон, а не проще ли мне освободиться от одежды? А что мне было стесняться? Правда, раньше я никогда не посещал лагеря нудистов, просто не видел в них смысла. Но мы с Чаком провели несколько выходных, загорая нагишом на пляжах в Санта-Барбаре и Лагуна-Бич. Но пляж — совсем другое дело. Конечно, так будет лучше, — кивнул он. «Милый», — сказал Джейн, «Можно представить его как нашего гостя?» «Эм... верно. Моя единственная неповторимая. Направь-ка ты свое прекрасное тело в клуб. Повращайся там среди народа и постарайся, чтобы всем стало известно, будто мы ждем гостя из...» «Откуда будет лучше?» нет». «Из Лос-Анджелеса. Калифорния. Я ведь действительно оттуда. Я чуть не сказал из большого Лос-Анджелеса и понял, что мне придется следить за своей речью. Не сказать бы хваталка вместо кино». Из Лос-Анджелеса. Дэнни из Лос-Анджелеса. Большего и не требуется. У нас не принято называть друг друга по фамилии, если кто-то сам того не захочет. Итак, сладость моя, представь это дело так, будто всем об этом давно известно. Через полчасика выйдешь к воротам якобы нас встретить. А сама тем временем захвати мою спортивную сумку и иди сюда. А сумка зачем, милый? Чтобы спрятать этот маскарадный костюм. Уж очень он необычен. Даже для такого любителя причуд каким нам отрекомендовался Дэнни. Я поднялся и поспешил спуститься в сад, пока Дженни Сатан оставалась в комнате. Иначе, как мне потом объяснить Джону мою стыдливость? А в кустах никто не увидит, что под одеждой вокруг талии у меня намотана золотая проволока на 20 тысяч долларов по ценам 1970 года. Много времени раздевания не заняло. Из проволоки я предусмотрительно сплел пояс и для удобства сделал спереди застежку. Я завернул золото в одежду и постарался не показывать, как тяжел мой узелок. Джон Саттон взглянул на него, но ничего не сказал, а предложил мне сигарету. Пачку он носил за ремешком на лодыжке. Не думал я, что мне придется повстречать этот сорт сигарет снова. Я по привычке помахал сигаретой в воздухе, но она не раскурилась. Джон дал мне прикурить. «Ну а теперь», — заговорил он спокойно, — «пока мы одни, вы ничего не хотите мне сказать?» Поскольку я собрался поручиться за вас в нашем клубе, я должен быть совершенно уверен, что вы не причините никому никаких неприятностей. Я затянулся, и в горле у меня запершило. Джон, я не причиню вам никаких неприятностей. Поверьте, я вовсе не хочу этого. Ммм, возможно. А если внезапный приступ? Я задумался. Я оказался в совершенно идиотском положении. Он имел право узнать обо мне все. Скажи я правду, он, конечно, не поверит, но, по крайней мере, совесть у меня будет чиста. Но еще хуже, если он поверит мне. Дело может получить совершенно ненужную мне сейчас огласку. Будь я настоящим, честным, законным путешественником во времени, прибывшим с научными целями, я бы стремился к гласности, представил бы неопровержимые доказательства, приветствовал бы любые научные проверки, но я был довольно подозрительным частным лицом, попавшим сюда обманным путем. Поэтому-то я и не хотел привлекать к себе внимание. Я просто тихо искал свою дверь в лето. Джон, если я расскажу вам правду, вы мне не поверите. Ммм, вероятно. Но поймите, как гром среди ясного неба, сверху сваливается человек, ударяется о землю и отделывается легкими ушибами. Он странно одет. Он не имеет понятия, куда он попал и какое сегодня число. Дэнни, как большинство из нас я читал Чарльза Форта. Но стать свидетелем воплощения фантастики в жизнь, такого я не ожидал. Но раз уж я с этим столкнулся, то не думаю, что объяснение окажется столь же простым, как, скажем, разгадка карточного фокуса. Так?